Взяв из горшка щупотку пороха, Фред шагнул в камин и бросил его в огонь. Пламя вспыхнуло, загудело, изумрудно-зеленые языки взметнулись выше человеческого роста и увлеклись с собой Фреда. — Косой переулок! — крикнул Фред и сейчас Говорить надо четко. И смотри, не перепутай каминные решетки! — напутствовала Гарри миссис Уизли. — Что не перепутай? — занервничал Гарри.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 Вихрь продолжал вращать его, струи, овевавшие щеки, становились все холоднее. Украдкой поглядывая сквозь очки, Гарри видел, как один за другим проносятся мимо расплывчатые пятна горящих каминов и примыкающие к ним части гостиных. Стали давать о себе знать и съеденные бутерброды. Гарри зажмурился. «Господи, когда же это кончится?» — подумал он. И в тот же миг ничком вывалился из камина,